Глава 26. 6 декабря 2014. 24 июня 2015. Авария. Горящая промывочная. 7 февраля 2015. Тьма оказалась стекла из чернильницы, когда Абигель приехала в Гавр. Порт, насколько хватало глаз, штабеля контейнеров... Бесплотные краны, пакгаузы, тянущиеся рельсы. Мигали сигнальные фонари, желтое, красное, зеленое, порой скрытые гигантскими силуэтами грузовых судов, отплывавших в Америку. Порт был огромным человеческим муравейником, однако его бесконечные проспекты казались пустыми, лишь продуваемые зимним ветром с запахом соли и водорослей. Молодая женщина... Боялась, что никогда не доедет до цели. Она плутала добрых полчаса в этом призрачном лабиринте, спрашивала дорогу у теней, закутанных в матросские парки, и, наконец, отыскала яхтенный порт на северной оконечности порта промышленного. Она припарковалась в тупике между длинными зданиями и посидела несколько минут, чувствуя навалившуюся усталость. Это было снова неодолимое желание уснуть, посещавшее ее каждый день и всегда неожиданно. Удобно устроившись на заднем сидении машины, она провалилась в сон. Глаза закрылись. Часы показывали 18.02. Глаза открылись 18.19. Около четверти часа вынужденной сиесты. На сей раз без снов, и она заметно приободрилась. Допила воду из бутылки, заперла двери и пошла вдоль пирса с ключами и фотографией Ива в руке. Фонари поодаль давали достаточно света, чтобы можно было что-то разглядеть. В это время года яхтенный пор был лишь кладбищем судов, похожих на могилы. Яхты гроздями тихонько покачивались на волнах, разбухшие от сырости борта издавали скрипучий звук, точно больные бакланы. Несколько нешироких плавучих понтонов позволяли передвигаться между рядами катеров и яхт. сабигельградом лил пот при одной мысли, что придется ступить на них. Вода была черная, угрожающая. Молодая женщина представила, как она засасывает ее, захлестывает и... Ее затошнило. Она постояла, собираясь с мыслями и с духом. Это был вопрос концентрации. Как бы то ни было, повернуть назад она уже не могла. сутулившись дрожа, она пошла по понтону мелкими шажками, как старушка, вытянув вперед руки, чтобы удержаться в случае испуга или катаплексии. Она шла по проходам между кораблями, и это был настоящий путь бойца, крестный путь». Всматриваясь в корпуса, она читала названия торговых марок, написанные мелкими буквами, зачастую в разных местах. «Байлайнер», «Гласторн», «Лаймо Стоун». Ей понадобился почти час, чтобы найти то, что ее интересовало, в трепещущем свете далеких фонарей. «Марка, матрешка». «Как на ключе». Абигель подняла глаза». Перед ней покачивалась сине-белая прогулочная яхта семи 8 метров в длину. У этого судна, в отличие от других, не было названия. Оно возвышалось здесь, в самом конце пирса, безымянное, как ее отец. Надо было подняться на борт, но она тянула время. Она запомнила номер места, указанный на пантоне и помчалась в контору порта. Маленькое помещение, свет. Бородатый мужчина, закутанный в пуховик, встретил ее без улыбки За его спиной работал допотопный электрический обогреватель Стояли шкафчики, набитые папками Он разговаривал по телефону голосом заядлого курильщика Когда он повесил трубку, Абигель спросила, кому принадлежит яхта на месте 678 Мужчина запустил руку в свою черную бороду, на которой висели крошки чипсов «Я — дочь владельца», — уточнила Абигель. С недовольным видом он направился к бесчисленным папкам, расставленным за его спиной. «Компьютера нет?» — спросила молодая женщина. «На кой?» Абигель сразу поняла. У портов всегда были свои правила, свои неписанные законы и свои тайны. Не потому ли ее отец был здесь? Мужчина достал листок бумаги и подтолкнул его к собеседнице, даже не глядя 678. На имя Ксавье Иллинуа Арендовано с марта 2013 года, уже почти два года Больше никакой информации Ее отец уволился из таможни в июне 2013 года Три месяца спустя «Значит, у него уже была эта яхта, и какой-то план в уме». Она показала фотографию Ива. «Вы видели его здесь?» «Это он, Ксавье или Нуа?» Бородач внимательно рассмотрел снимок и снова уставился прямо в глаза Абигель. «Вы уверены, что вы его дочь? Дочь ведь узнала бы своего отца, вам не кажется?» Это довольно сложно объяснить. Ну, не могу вам сказать. Я не знаю никакого Ксавье или ноа У нас тут до 1200 судов в год, не считая туристов. И потом, их сменов мы видим редко, только если они натворят дел. Абигель взяла листок и зажала его между большим и указательным пальцем. «Не говорите мне, что у вас только эта бумажка. Ведь вам надо предъявить официальные документы, удостоверение личности, чтобы получить место. Не так ли?» «Угу, надо. Мы снимаем копию с удостоверения, справ и...» а «Покажите». Он вздохнул, пошел к шкафчику и стал рыться в другой папке. Достал из нее пластиковый файлик и протянул ей. И тут Абигель показала, что она падает в бездонную пропасть. На отсканированном удостоверении личности действительно стояло имя Ксавье Эллинуа и красовалась фотография ее отца. На копию прав тоже. Она внимательно всмотрелась в подпись. Подписано «Римская цифра 13», где «Х» — это Ксавье, а «3» — Это Иллинуа, намек на любимого Ивом героя комиксов. Абигель казалось, будто земля разверзлась под ее ногами, и монстры со скаленными зубами подстерегают ее, чтобы растерзать. Здесь, в Гавре, Ива Дрюнана не существовало Он был Ксавье Иллинуа, призраком.